В этом деле он может запутать и тебя. Так как портсигар ты видел и 1000 рублей ходил получать и так далее. Для тебя лучше всего ничего не скрывать и отвечать чистосердечно на мои вопросы. Иначе, повторяю, упечет он и тебя в тюрьму. Спрашивайте, спрашивайте, господин начальник. Я ничего скрывать не стану. И зачем мне скрывать? Я не виноват а укрывать убийцу Семён не станет. Я готов на все, На все, господин начальник. Отлично. Скажи, пожалуйста, ты давно слушаешь у Фёдорова? Четвёртый год, господин начальник. С кем Фёдоров вел знакомство? Куда чаще ходил? Кто у него бывал? Жил он очень небогато. Дела шли плохо. Никто у него из приятелей не бывал, и он никуда не ходил, разве только к маменьке. Где же живет его маменька? В Слободе, за Драгомиловской заставой. И часто он ходил к ней. Не очень, чтобы так, разок в неделю. А ты почем знаешь? Разве он сообщал тебе, куда ходит? Да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 дней шесть или семь тому назад. Постарайся точно припомнить день. Шмулевич закатил глаза, потер лоб и припомнив сказал: "Да. Да, это было во вторник. В тот вторник день нахождения трупа. В понедельник после закрытия лавки он ушёл, а вернулся во вторник часам к трем дням